избежали разорения в это время, монгольская политика забирать искусных мастеров и квалифицированных ремесленников на службу к хану накладывала новое бремя даже на те города, которые не постигла физическое разрушение в первый период завоевания. К великому хану посылалась квота лучших русских ювелиров и ремесленников. Как мы видели, монах Иоанн де Плана Карпини встретил одного из них, золотых дел мастера Кузьму в лагере Гуюка. Многие другие отправлялись к хану Золотой Орды для личных нужд, а также на строительство и украшение его столицы, сарая. Ремесленники разного рода, кузнецы, оружейники, шорники и так далее, выступали также в распоряжение членов дома Джучи, а также высших военачальников монгольских армий в Южной Руси. Рассосредоточение русских мастеров-ремесленников в монгольском мире сильно истощило на время источник опыта, собственно, Руси и не могло не прервать развитие производственных традиций. С закрытием в Киеве в 1240 году мастерских по изготовлению эмалий и убийством или пленением их мастеров, исчезло и русское искусство перегородчатой эмали, достигшее в Киевской Руси столь высокого уровня. В течение 14 столетия было импортировано несколько лиможских эмалей, и в конце века в Москве делали выемчатую эмаль. В XVI веке московские мастера начали производить перегородчатые эмали, но они довольно грубые и не выдерживают никакого сравнения с киевскими изделиями. Производство скани остановилось почти на столетие, после чего возобновилось под влиянием центрально-азиатских образцов. Из Центральной Азии в Москву привозили произведения ювелирного искусства, такие как «Шапка Мономаха». Некоторым русским мастерам, работавшим с драгоценностями в сарае, а, возможно, и в Ургенче, удалось вернуться на Русь в середине 14 века. Когда позже Тимур разрушил и сарай, и Ургенч, великий князь Московский, судя по всему, пригласил к себе нескольких мастеров харезмской школы, которым посчастливилось пережить эту катастрофу. Техника чернения тоже вышла из употребления после монгольского нашествия и снова стала популярной только в XVI веке. Также нет свидетельств о производстве на Руси в конце XIII и в XIV веках глазированной полихромной керамики, включая декоративные изразцы Ее образцы вновь появляются в 15-м столетии. Производство стеклянных браслетов, как и стеклянных, сердоликовых и бронзовых бус, а также некоторых других украшений, тоже было полностью прекращено. Другой серьезной утратой вследствие монгольского завоевания было искусство резьбы по камню. Последний шедевр этого рода, Каменные рельефы на Георгиевском соборе Юрьева-Польского в Суздальской земле, которые были закончены незадолго до нападения монголов. Вообще строительные ремесло в Восточной Руси претерпели значительный регресс. Каменных зданий в первое столетие монгольского владычества было возведено меньше, чем за предыдущий век а качество работ заметно ухудшилось. Монгольское нашествие и политика монголов в отношении ремесленников также сильно подорвали русское промышленное производство в целом. Даже Новгород был сначала затронут, но он быстро восстановился, там промышленная депрессия продолжалась примерно полвека. На большей же части Восточной Руси Депрессия продолжалась целое столетие. Только в середине 14 века, когда контроль монголов над Русью значительно ослабел, стало заметно возрождение некоторых отраслей производства, особенно металлургии. В течение 15 века большинство городских ремесел –